Но разве вы сами были у Натальи Дмитриевны? Ведь вы... Ну да, она меня оскорбила на прошлой неделе. Я это прямо всем говорю. Мама Шер, мне захотелось хоть в щелочку посмотреть на этого князя, и я и приехала. А то где ж бы я его увидала? Поехала бы я к ней, как бы не этот скверный князишка. Представьте себе, всем шоколад подают, а мне нет. И все время со мной хоть бы одно слово, ведь это она нарочно, кадушка этакая.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 чтоб над вами смеялась эта пройдоха, эта каверзница, эта сапля. Та да на подошвы мои не стоит, ходи прокурорша. Я сама полковница, я в благородном пансионе мадам Жарни воспитывалась. Тфу. Мы задиём манш. Ну прощайте, мой ангел. У меня свои сани, а то бы и я с вами вместе поехал. Ходячая газета исчезла. Мария Александровна затрепетала от волнения, Но совет полковницы был чрезвычайно ясен и практичен. Медлить было нечего, да и никогда. Но оставалось ещё самое главное затруднение. Мария Александровна бросилась в комнату Зины. Зина ходила по комнате взад и вперёд, сложив накрест руки, понурив голову, бледная и расстроенная. В глазах её стояли слёзы. Но решимость сверкала во взгляде, который она устремила на мать. Она поспешно скрыла слёзы, и саркастическая улыбка появилась на губах её.